Лейтенант полевой жандармерии Мартин Шлемер с тоской смотрел в окно и думал о своей судьбе, закинувший его в это забытое богом село. Только два часа назад форт-комендант отправил штаб корпуса задержанного патрулем солдата с помагательной полицией, и затем забрал для усиления у охраны концентрационного лагеря русский трофейный бронеавтомобиль и прихватив практически всех не занятых на охране лагеря солдат, поехал разбираться в эту деревню. Там, по словам перепуганного унтерменша, взвод и сыс ни с того ни с сего уничтожил отряд вспомогательной полиции, который ожидали уже второй день. Но странности только начинались. Только что дозонились из отдела контрразведки корпуса и затребовали данные по обстановке в районе и обстоятельствах задержания солдата. Чётко доложив, что идёт со следствием и орзкомендант во главе усиленного отряда отправился в деревню, лейтенант выслушал о себе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 Командир русский чуть ухмыльнулся, вздохнул и спокойно сказал: "Бойко, займись, только по-быстрому. Морду не порти, он нам урет еще понадобится". В течение пяти следующих минут Шлемер узнал очень много о разных изобретательных способах выражения боли. Да не варвары, азиаты как так можно поступать с цивилизованным человеком? Последняя фраза помимо воли вырвалась из его рта, когда он пытался восстановить дыхание.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 И в туалеты будете ходить не реже, чем взводом смена искателей, чтобы начки не взорваться. А теперь давай, отвечай. У нас и так мало времени, иначе узнаешь, как с помощью кусачек и подрывной машинки можно быстро получить нужные сведения. Мартин всё ещё надеялся продержаться, но уRich есть 4 минуты, заикаясь, сбивчиво рассказывал о приближавшемся солдате, об отряде СС, о предательстве СС-конслагери и организации его охраны. Особенно меня заинтересовало, что по приказу коменданта Большая часть воинов в плену, в основном старших офицеров, сегодня утром была под конвоем отправлена на станцию под Фастом для отправки вглубь захваченной территории. Вот и молодец, и стоило себе портить здоровье. А так, если выживешь, придётся долго почки и печень лечить. На русский офицер снова что-то сказал своим сопровождающим, но Мартино это не перевели. После чего его ещё крепче связали, накинули на голову мешок И погрузили в какую-то грузовую машину, где он поти этот страха, пытался понять, куда его везут. Совещание было коротким. Капитан Васильев, в данный момент официально командующий нашим смешанным бронетанковым взводом, прапорщик Артемов, исполняющий обязанности командира разведывательного отделения, старший лейтенант Ковальчук, командир штурмовой группы, лейтенант госбезопасности Карев, взявший на себя руководство шестаком и его людьми. Капитан Левченко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 На импровизированном собрании я быстро обрисовал командиром подразделения ситуацию. И то, что в мои планы входит разгром концлагеря, где осталось около сотни заключённых и человек 15 охраны. По этому поводу никто не возражал. Поэтому, закидав в грузовики новые трофеи, вычистив от документов камендатуру, колонна двинулась в сторону концлагеря. Неугомонный Санке упросил Васильева, чтобы тот на танке случайно задел столбы с телефонным кабелем. который потом был вырезан большими кусачками. Правильно. А зачем противнику оставлять лишнюю связь? В ближе к обеду головной дозор на жилье вышел в район местной НТС, где был расположен концентрационный лагерь для пленных офицеров Красной армии. В хозяйственных постройках, тракторной станции обосновалась охрана и хозслужба взвода охраны. Территория, на которой содержали заключённых, представляла собой большой, практически квадратный участок, огороженный кружепрогом. работал офис поближе или уже в кустах на кромке леса, можно было рассмотреть четыре пулемётных точки, сложенные из мешков с грунтом и развалившиеся на своих позициях расчёты. Но немцы не создавали впечатления расслабленных и беззаботных. Они, видимо, уже знали о странном отряде, появившемся в районе, и приняли меры предосторожности. Те карабины с пулемётов были направлены в сторону огороженного участка. Но позиции были оборудованы сумом И привозник новини внешне угрозы, те же пулемётные точки, вполне спокойно могли работать и по лесу, и по дороге, ведущей к лагерю. Что ж то, а тут немецкая предусмотрительность проявилась вполне обоснованно. Минут через 5 малый доложил, что разведал в траве замаскированную пулемётную точку и позицию ПТРЩ. А вот это было уже серьёзно. Не зря тут наша разведка ползала. Бычок на связь. вызол Артемия, который со снайперами уже выходил на позиции, чтобы можно было блокировать каменное здание МПС и пулемётные позиции. При этом не задеть воина плена. На связи. Бычок, ты там пошурши, может, где паёк как к дому подходит. Пока не убедимся, что они не смогут вызвать подкрепление, работать не будем. Вас понял, сейчас займусь. Наша бронетехника стояла за лесом, заглушил двигатели, замаскировавшись под деревья. То что немцы уже знают про наше похождение, я не сомневался. Но у нас был запас времени, пока они не загодятся о пропаже связи с комендатурой и не вышлют туда патруль для выяснения обстановки. Вряд ли патруль будет радиоофицерированным, поэтому время до времени до вечера у нас есть. Даже если они изреагируют и среагируют и пошлют какие-либо части, то танковых и моторизованных подразделений со соответствующими усилениями, которые реально нам могут напакостить, они в течение такого срока сюда пригнать не успеют. Видимо, наши позонья не остались незамеченными. У наших сторон ударили два пулиныта. Но, скорее, все успели так до приличия, что говорило об определённой нервозности немцев. Часовые мирно прохаживающиеся вдоль калючки, попадли на землю, направив карабины в сторону леса. Большинство пленных тоже повалились на землю, страся не словить шальную пулю, предназначенную сей тюремщиком. В это время вышел на связь Миронов и доложил то нашел кабель и пока немцы упражнялись в стрельбе, он тоже самое дело по кабелю, но, к сожалению, без результата. Поэтому под прикрытием Алова по полос крощится, через которую немецкие связисты прокинули полюк. Времени осталось мало, поэтому пришлось идти на крайние меры. Снайпером огонь по немцам. Кукушка два, пока мы отвлекаем внимание на тебе кабель. Вас понял. В бинокль увидел, как на правом фланге пулеметчик, получив пулю в голову, картинно взмахнул руками и исчез из виду. Из-вида за мешками в списке на поле появилась лохматая фигура, как спринтер, пробежала прямо к крошик, где был проложен кабель. Кабель. Это не осталось незамеченным. Один из пулемётов открыл огонь по Миронову, но тут же замолчал. Пулемётчик и его второй номер пригребли от малого, который прикрывался винопарником. Бой начал разгораться. Спрятаные все в секрете, пулемёт открыл огонь по лесу, и пули с противным визгом прошились над нашими головами, щёлкая, попадая в деревья. В данный момент немцы уже планомерно и плотно обстреливали исок. Дима Приотреский отлекрыс от Миронова, от которого в своём наряде быстро раскрылся в кустах, доложил срывающимся от бега голосом, что телефонный кабель перебит. Ну, вот теперь будет потех. Всё, работаем по немцам. Мозг вызвал Палова расчёта, который, пройдя через лес, разместили СПГ и АГС на левом фланке, откуда был лучший обзор на здание МТС и крайне пулемётную точку, активно работающую по нам. На связи. Загоси кулемётную точку по левому флангу. И там левее метров 40 птерщик притаился. Пока он там, не могу на на поле броневой вывести. Вас понял. Зателкол автоматически гранатомёт. Вокруг кулемётной точки заплясали разрывы гранат, и от нескольких прямых попаданий мешки разлетелись, обнажив лежащие за ними тело немцев. Со стороны каменного здания тракторной станции захлопали винтовки, и затрещал ещё один пулемёт. Опять с него раздался хлопок.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 По немцам с нашей стороны работало около 15 листов, и плотность огня была весьма интенсивна. Дровосек. Это был позыв Васильева. После того как он на танке немного прошелся по лесу. На связи Феникс. Можете работать. Поперечик сняли. На вас задавить огнем здание. Понял. Работаем. Как завелись двигатели, я не услышал. Зато появление из леса Т-64 БМП-2 был бронетранспортера увидели все. Это было красочное зрелище. Танк выскочил из-за леса и, не останавливаясь, грохнул пушкой, зданию МТС ещё раз окутавшись взрывом. Тут же за ним выскочил БМП и пару раз огрызнулась короткими очередями малокалиберной пушки по пулемётной точке, которая всё ещё не умолкала. Дело завершили бронетранспортеры. Они стали охватывать территорию концлагеря, периодически постреливая из курсовых пулемётов. Танк, картина замер в 100 м от здания МТС и ещё раз грохнул пушкой, как бы грозя невооружённым защитникам. У меня сразу всплыла ассоциация с 93-м годом, когда в прямом эфире такие же танки, также неторопливо расстреляли белый дом в Москве, под радостные комментарии иностранных журналюг. После такой демонстрации силы немцы уже не могли обороняться, и остатки взвода охраны Чек-6 подняли руки и вышли на встречу бронетехники. Из БТРов повыскакивали бойцы в советской экипировке и стали сгонять немцев в одну кучу, предварительно разоружив их. Команда старшего лейтенанта Ковалчика. Снаружи ста ворвалась в дом и устроила там показательную зачистку, добив всех, кто попытался оказать сопротивление.